Мелани была страстно предана своему клану. Это свойство отличало всех уроженцев Джорджии. И одна лишь мысль о семейной ссоре разрывала ей сердце. Она запнулась, но только на мгновение. Скарлет была ей ближе и дороже. Скарлет занимала первое место в ее сердце, и она преданно продолжила. Она всегда завидовала тому, что тебя я люблю больше, дорогая. Она больше никогда не придет в этот дом. И моей ноги не будет в любом доме, где ее принимают. Эшли со мной согласен. Но его сердце разбито от того, что его родная сестра говорит такое. При упоминании имени Эшли взвинченные нервы Скарлетт не выдержали, и она разрыдалась. Почему она вечно ранит его в самое сердце? Неужели это никогда не кончится? У нее было единственное желание сделать его счастливым, отвести от него все беды. Но, чтобы она не делала все, причиняла ему боль. Она погубила его жизнь, сломила его гордость, отняла самоуважение, разрушила покой его души, основанной на внутренней цельности. А теперь она заставила его враждовать сестрой, которую он так горячо любил. Ради спасения репутации Скарлетт и счастья его жены Индию пришлось принести в жертву публично объявить Лгуньей полубезумной отревности старой девой. А ведь каждое подозрение, когда-либо зародившееся у Индии, каждое обвинение, когда-либо ею высказанное было абсолютно оправданным. Каждый раз, глядя в глаза Индии, Эшли видел в них правду, упрек, и то холодное презрение, на какое способны только. Уилкс. Зная, что Эшли больше жизни ценит честь, Скарлет понимала, как он страдает. Как и Скарлет, он был вынужден прятаться за юбками Мелани. Хотя Скарлет прекрасно понимала, что иного выхода нет, как понимала и то, что в ложном положении он оказался главным образом по ее вине, все же, все же... Как женщина, она питала бы Кэшли много больше уважения, если бы он застрелил Арчи, а потом сознался во всем Мелани и всему свету. Она знала, что несправедливо к нему, но чувствовала себя настолько несчастной, что ей уже не было дела до таких тонкостей. Ей припомнились язвительные и полные презрения слова Ретта, И она задумалась, насколько по-мужски вел себя Эшли в этой грязной истории. И впервые с того самого дня, когда она влюбилась в Эшли, окружавшее его ослепительное сияние стало потихоньку меркнуть. Тень позора и вины, лежавших на ней, палы на него. Скарлетт попыталась решительно отбросить эту мысль, но лишь расплакалась еще горше. «Не надо! Не надо!» — воскликнула Мелани. Уронив свое рукоделье, она бросилась на диван и положила голову Скарлетт себе на плечо. «Не надо мне было обо всем этом говорить. Я только расстроила тебя». Понимаю, как ужасно должна ты себя чувствовать. Мы больше никогда не будем говорить об этом. Никогда. Ни друг с другом, ни с кем-либо другим. Как будто ничего и не было. Но, — добавила она с тихой злобой, — я преподам урок Индии и миссис Уэлсинг. Пусть не думают, что можно безнаказанно клеветать на моего мужа и мою невестку. Я так все устрою, что ни одна из них больше не сможет головы поднять в Атланте. И каждый, кто им поверит или примет у себя, станет мне врагом. Скарлетт с грустью представила себе грядущие года. Понимая, что именно ей суждено стать причиной вражды, Которая расколит город и семью на несколько поколений вперед. мало не сержала слова. Ни Скарлетт, ни Эшли больше никогда не слышали от нее ни слова о случившемся. Впрочем, она отказывалась обсуждать этот предмет с кем бы то ни было. Она сохраняла холодное безразличие, а если кто-то осмеливался заговорить с ней об этом, мгновенно пресекала все попытки ледяным и официальным тоном. После злосчастного праздника сюрприза прошло уже несколько недель. Рэд загадочно отсутствовал, а взбудораженный город гудел сплетнями и присудами, в которых каждый занимал. В то сторону, но Мелани была беспощадна к тем, кто чернил мисс Скарлетт, будь то старые друзья или близкие родственники. Она не тратила время на слова. Она действовала. Она ни на шаг не отставала от Скарлетт, прицепившись к ней, как репейник. Она заставила Скарлетт по утрам, как обычно, посещать лавку и склад, а сама всегда была рядом. Она настояла, что после обеда Скарлет выезжала на прогулку, хотя Скарлет совсем не хотелось ощущать на себе жадные взгляды любопытных сограждан. И Мелани сидела в корейце рядом с ней. Мелани брала Скарлет с собой, когда отвечала на формальные визиты, ласково заставляя ее появляться в гостиных, в которых Скарлет не бывала вот уже два года с ошеломленными хозяйками гостиных, мало не вела светскую беседу, всем своим видом явно давая понять. «Любишь меня? Люби мою собаку!» Она заставляла Скарлетт приезжать пораньше, когда сама принимала гостей и держала ее у себя, пока не уходила последняя из посетительниц тем самым не только лишая дам приятной возможности посплетничать и посудачить, но и вызывая у них сдержанное возмущение. Для Скарлетт эти визиты стали сущим мучением, но она не смела отказать Мелани. Ей не нравилось сидеть в толпе женщин в тайне гадающих, вправду ли ее застигли в момент прелюбодеяния. Ей неприятно было осознавать, что ни одна из этих женщин никогда не заговорила бы с ней, если бы они не любили Мелани и не боялись потерять ее дружбу. Но Скарлетт твердо знала, что раз впустив ее в свои гостиные, они уже больше не посмеют отказать ей в приеме. Почти единодушное, отрицательное отношение к Скарлет проявлялось в том, что, защищая или осуждая ее, лишь очень немногие основывали свое мнение на ее личной порядочности. Она на все способна. Таков был всеобщий приговор. Скарлет нажила себе слишком много врагов и теперь не могла рассчитывать, что у нее будет много защитников. Своими словами и поступками она озлобила много сердец, поэтому мало кто задумывался, причиняет ей боль, разразившийся скандал или нет. Зато все принимали близко к сердцу страдания Мелани, Или Индии. Страсти бушевали главным образом вокруг них. Люди переживали за них, забыв о Скарлет. Причем все упиралось в один вопрос: Солгала ли Индия? Сторонники Мелани безапелляционно упирали на то, что все эти дни Мелани постоянно находилась рядом со Скарлет. Разве столь глубоко порядочная леди с безупречной репутацией, как Мелани, станет поддерживать падшую женщину, да к тому же женщину, согрешившую с ее собственным мужем? Нет, никогда. Эта Индия, выжившая из ума старая дева, из ненависти к Скарлетт оболвала ее и заставила Арчи и миссис Элсинг поверить ей. Однако, — вопрошали поборники Индии, — если Скарлетт невиновна, то куда пропал капитан Батлер? Почему его нет рядом с женой? Почему он не встал на ее защиту? Этот вопрос оставался без ответа. А с течением времени, когда пошли слухи о том, что Скарлетт беременна, Сторонники Индии начали многозначительно кивать головами в полном удовлетворении. «Ребенок уж точно не от капитана Батлера», — говорили они. «Уж слишком давно всем было известно о разрыве между супругами. Уж слишком давно весь город обсуждал скандальную новость о раздельных спальнях. Сплетни носились по городу, раскалывая его пополам, разводя по разные стороны баррикад дружные семейные кланы Гамильтонов, Уилксов, Барров, Уитменов и Уинфилдов. Каждому из близких или дальних родственников приходилось принимать чью-то сторону. Соблюдать нейтралитет было невозможно. Об этом Позаботились Мелани и Индия, первая с холодным достоинством, вторая со жгучей ненавистью. Но чью бы сторону не занимали родственники, всех смущало, что причиной семейного раздора стал Скарлет. Все сходились в том, что она этого не стоит. И еще в одном обе стороны были единодушны. Все сокрушали, что Индия взяла на себя труд стирать семейное грязное белье на людях и впутала Эшли в столь унизительный скандал. Но раз уж она на это решилась, многие поспешили встать на ее защиту, чтобы вместе с ней выступить против Скарлетт хотя другие оставались на стороне всеобщей любимицы Мелани. А это означало, что им волей-неволей пришлось поддерживать Искарлетт. Едва ли не половину населения Атланты составляли родственники или свойственники Мелани и Индии. Генеалогическое древо двоюрных и троюрных братьев и сестер, родственников по мужу или жене, племянников, крестников и седьмой воды на киселе, тоже считавшей себя в родстве, было настолько разветвленным, что никто, кроме уроженцев Джорджии, не мог разобраться в этих хитросплетениях. Все эти люди всегда представляли собой единое племя и в трудные времена неизменно объединялись в несокрушимую фалангу, огражденную со всех сторон сомкнутыми щитами, вне зависимости от того, какого мнения придерживались отдельные родственники друг о друге. Если не считать партизанской войны тети Пити против дяди Генри, над которой годами потешалась вся семья, здесь еще никогда не случалось разрыва добрых отношений. Мягкие, спокойные, сдержанные люди, они обычно избегали даже дружеской перебранки, которой не чурались в большинстве семей Атланты. Теперь Семейный клан раскололся надвое, и городу представилась бесплатная возможность наблюдать, как кузены в пятом и шестом колене принимают ту или иную сторону в самом разрушительном скандале за всю историю планты. Даже та половина города, которая не состояла с ними в родстве, оказалась в трудном положении. Все должны были проявлять выдержку, терпение и прямо-таки дипломатический такт, потому что междоусобная война между Индией и Мелани разорвала пополам все общество и отозвалась практически во всех его ячейках. И любители комедии и швейный кружок в поддержку вдов и сирот конфедерации, и ассоциация по уходу за могилами наших славных воинов, и субботний музыкальный клуб, и дамское общество вечерних котельонов, и ассоциация библиотек для юношества. Все оказались вовлечены, равно как и четыре церкви, а также образованные при них благотворительные советы дампатронес и миссионерские общества. Члены соответствующих комитетов отбирались с великим чанием, чтобы на одном собрании случайно не столкнулись сторонники воюющих группировок. С четырех до шести вечера Это были традиционные часы приема после обеденных визитов. Дамы Атланты сидели, как на иголках, боясь, как бы Мелани и Скарлет не нанесли им визит в одно время с Индией и ставшими на ее сторону родственниками. Больше всех остальных членов семьи пострадала бедная тетя Пить. Пити всегда мечтавшей лишь о том, чтобы жить, Покой и комфорте, среди любящих друг друга родственников, была бы рада в сложившейся ситуации сохранить добрые отношения и с теми, и с другими, но ни одна из враждующих сторон не допускала этого. Индия жила у тети Пити, и если бы Пити стала на сторону Мелани, чего ей очень хотелось, Индия тут же съехала бы от нее. Но если бы Индия уехала, что сталось бы с бедной Питти? Она не могла жить одна. Ей пришлось бы либо приглашать к себе в дом чужого человека, либо повесить на двери самок и отправиться жить к Скарлетт. А тетушке Питти какое-то смутное чувство подсказывало, что капитану Батлеру такой поворот событий придется не по душе. Или ей пришлось бы уйти жить к Мелани и спать в крошечной комнатушке, которая служила детской для Бог. Пити не слишком жаловала Индию. Индия вселяла в нее страх своими чопорными и строгими манерами, своими фанатичными убеждениями. Но все-таки Индия ничем не нарушала спокойный уют тети Пити. А для Пити личный комфорт всегда был важнее моральных соображений. И так Индия осталась жить в доме. Увы, ее присутствие в доме ввергало тетю Пити в самую середину бушущего дворота, потому что Мелани и Скарлет сочли, что она тем самым приняла сторону Индии. Скарлет решительно отказалась давать тете Пити деньги на жизнь до тех пор, пока Индия находится под ее крышей. Эшли каждую неделю посылал деньги сестре, а она каждую неделю гордо и молчаливо возвращала их к великому огорчению бедной старой тетушки. Финансовое положение в доме их из красного кирпича грозило стать плачевным, если бы не вмешательство дяди Генри. Но необходимость брать у него деньги унижала тетю Пити. Пити любила Мелани больше всех на свете, ну, за исключением себя. А теперь Мелли вела себя с ней, как вежливая, но холодная незнакомка. Хотя Мелани жила практически на заднем дворе у тети Пити, она больше не пересекала разделявшую их живую изгородь хотя еще совсем недавно бегала туда-сюда по 10 раз на день. пить заходила к ней, плакала и клялась в любви и преданности, и каждый раз Мелани отказывалась обсуждать положение вещей и никогда не отвечала на визиты. Пити прекрасно знала, чем она обязана Скарлетт, Чуть ли не всем своим существованием. В черные послевоенные дни, Когда Пите оставалось лишь принять помощь брата Генри Или умереть с голоду, Именно Скарлет взяла на себя содержание ее дома. Скарлет кормила ее и одевала. Только помощь Скарлет позволяла ей смело смотреть в глаза Обществу Атланты. Выйдя замуж и переехав в свой собственный дом, Скарлетт продолжала щедро помогать тетушке. А этот пугающий и завораживающий капитан Батлер, всякий раз, как он вместе со Скарлетт наносил ей визит, Питти находила то новенький, набитый ассигнациями кошелек на столике в прихожей, то завязанные в кружевной платочек золотые монеты, спрятанные украдкой в ее швейную шкатулку. Рэд неизменно клялся и божился, что знать ничего не знает об этих подарках, и весьма откровенно намекал, что у нее, дескать, завелся тайный поклонник, обычно подразумевая при этом почтенного дедушку Нариозера.